княжна Тараканова и другие дочери императрицы Елизаветы. Княжна Тараканова — одна из тех загадочных личностей, которые сумели создать ореол такой таинственности вокруг своей особы, что ни ее современники, ни исследователи наших дней не могут ответить на вопрос «Кто же она?». В ее характере и жизненном пути объединилась несоединимая знаменитость и неизвестность, роскошная жизнь светской красавицы и бегство от кредиторов без гроша в кармане, мягкость и женственность, сменявшаяся жестокостью и хладнокровием, расчетливость и независимость, с которыми уживались и хитрость, И слепая доверчивость. Для русской истории княжна Тараканова то же самое, что железная маска для французской. Фигура загадочная, таинственная, почти мифическая. Ее едва осязаемый многолекий образ как бы растворился во времени, и трудно уловить, какой была она при жизни. Может быть, эта женщина и есть всего лишь миф, плод чего-либо воображения, или она все же существовала в действительности? А если княжна Тараканова реальная личность, то кем же она была?» отчаянной авантюристкой-самозванкой, объявившей себя наследницей русского престола, или же монахиней Досифеей, дни которой закончились в Ивановском монастыре. Ответы на эти вопросы по сей день остаются для нас загадкой. Одна из таинственных историй происхождения княжны Таракановой связана с браком императрицы Елизаветы Петровны и ее фаворита, бывшего церковного певчего графа Алексея Григорьевича Разумовского. В предании высказывается предположение, что в этом законном, но тайном браке родилось двое детей. По законам того времени, рожденные от подобного брака дети не имели права на престолонаследие. Более того, с годами не должны были утвердиться в мысли о необходимости добровольно отказаться от светской жизни и целиком посвятить себя Богу, дабы не смогли люди нечестивые использовать их имена в корыстных целях, в политических интригах. Письменных свидетельств о сыне Елизаветы и графа Разумовского не сохранилось. Существует предположение, что жил он до самой кончины в одном из монастырей Переславля-Залесского. Доджер стала известна под именем Княжны Таракановой, хотя существовали и другие самозванки, В 1770-х годах в Персии, потом на Балканах, а затем и в Западной Европе, объявилась некая молодая женщина, образованная и богатая красавица. Качуя из страны в страну, она с легкостью меняла не только влиятельных покровителей, но и свои имена. Ее называли то Фрейлин Франк, то Мадам де Тремуль, то дочерью турецкого султана, то принцессой Азовской, то Владимирской. Это была роковая фантазия русская, княжна Тараканова, дочь Елизаветы Петровны от тайного брака ее с Разумовским и, значит, претендентка на российский престол. Конечно же, как показывают документы, женщина, претендовавшая на царскую корону, не сама приняла такое решение объявить себя наследницей трона. Среди тех, кто поддерживал амбициозные претензии молодой красавицы, был князь Радзевил. Возможно, еще кто-либо из влиятельных особ играл этой дорогой куклой, но всерьез ее намерения, в общем-то, воспринимали немногие. К тем же, кто придавал особое значение дерзким заявлениям искательницы приключений, несомненно, принадлежала Екатерина II. Сколь бы легкомысленны и нереальны были попытки отнять у нее трон, императрица всегда решительно пресекала любые из них. Неудивительно, что, узнав о самозванке, она сразу же приняла все меры к тому, чтобы схватить бродяжку. Тем более, что принцесса Владимирская промелькнула в истории в грозные для русской царицы годы Пугачевского бунта. Поселившись в 1772 году в Париже, красавица объявила себя принцессой Елизаветой Владимирской и стала распространять рассказ о том, что она происходит от богатого русского рода князей Владимирских, воспитывалась у дяди в Персии и по достижении совершеннолетия приехала в Европу с целью отыскания наследства, находившегося в России». Принцесса называла себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны, сестрой Пугачева, и заявляла в письмах султану, графу Панину, графу Орлову Чесменскому и другим, а также в фантастических манифестах о намерении с помощью Пугачева вернуть себе родительский престол. Для достижения своей цели она отправилась в Венецию, оттуда в Константинополь. Но буря была выброшена около Рагузы, где и прожила до конца 1774 года, продолжая рассылать письменные послания и манифестики. В письмах она продолжала говорить о своем царском происхождении, представляя даже духовное завещание императрицы, видимо, вымышленное о житье при матери до девятилетнего возраста, о намерениях занять престол. Но ни обращение к султану, ни затем переговоры с кардиналами не имели успеха. Между тем Екатерина отдала приказ немедленно поймать легкомысленную авантюристку. Исполнить поручение было велено графу Алексею Орлову, генерал-адмиралу и генералиссимусу российского флота, победителю турок при Чесме, за что его именовали Орловым-Чесменским. Граф даже был уполномочен подойти с эскадрой к городу, где в то время жила самозванка, и потребовать у сената ее выдачи в случае же отказа бомбардировать город, однако для выполнения задачи Орлов решил использовать другие методы. Собрав необходимые сведения о принцессе Владимирской и отметив среди черт ей свойственных страстность и влюбчивость, Орлов решил сыграть на этом. Он незамедлительно отправился в Италию, в Пизу, где в то время пребывала княжна Тараканова, познакомился с ней и притворился безумно влюбленным. И как-то после обеда у английского консула в Ливорно граф предложил своей возлюбленной и ее спутникам осмотреть русский военный корабль и галантно вызвался сопроводить их. По некоторым версиям на корабле был инсценирован обряд венчания. Вот тут-то мышеловкой захлопнулась. Жестоко обманутая своим любовником, доверчивая княжна попалась в хитро расставленные сети, прямо с корабля угодив казиматы Петропавловской крепости. Там арестованная пленница была подвергнута продолжительному допросу фельдмаршалом князем Голицыным, во время которого давала различные показания. А 4 декабря 1775 года несчастная узница умерла от чехотки, скрыв тайну своего рождения даже от священника. Обрядов при ее погребении не было совершено никаких. Предание же о гибели княжны Таракановы во время наводнения в Санкт-Петербурге в 1777 году, послужившее сюжетом для наделавшей в свое время много шума картины Фуловицкого, исследованиями не подтверждается.